глава 41 аккуратно крикнула саяна сталкивая села с птицы прямо на землю и вовремя рядом пролетел огненный шар разрывая черно-серый туман птичка этона развернулась в сторону обидчиков и громко крикнула но это не сработало в нас снова полетело заклинание огня итон крепко схватил меня за талию прыгнув в сторону а аалилибет слетела вверх В итоге никто не пострадал, но я так и не смогла вычислить, где же находятся враги. Краем глаза я заметила, что Саяна пытается лечить девушку, но безрезультатно. «Она мертва, можешь не стараться», — сказал незнакомец Саяне, бросив в ту нож. К счастью, Эсил ухватила умений, чтобы отразить атаку. «Какая прелесть!» «У нас тут двое убийц, один из которых маг, кидающий заклинания из засады, а второй рыцарь. Последний, как и полагается подлому дамагеру, атаковал нашего лекаря. амак атаковал всех четверых. Плотный клубящийся туман служил тому отличным прикрытием. Разумеется, мы могли дать отпор, но из-за нашего расследования в приоритете было поймать их живыми, поэтому приходилось сдерживаться. По крайней мере, других причин, почему Итан только защищался, а не атаковал, я не находила. А насчет врагов я ошиблась. Их было не двое. Трое. И только благодаря Лилибет, отслеживающей обстановку сверху, мы с Итаном смогли уклониться от атаки третьего из убийц танка с огромным молотом и щитом. «Итан, Итан, так и думал, что ты влезешь в это дело. И что же тебе не сидится на месте?» — неожиданно сказал танк, держась от нас на безопасном расстоянии. «Эдвард», — печально вздохнул Итан, «значит, несколько лет назад убить меня пытался именно ты? Забавно, а ведь о тебе, как о преступнике, я думал в последнюю очередь». «Ну, убить тебя никто всерьез не пытался», — хмыкнул Эдвард, «иначе тебя бы здесь не было». «И зря. Из клубов тумана вышел человек в плаще. Драк. Даже я была удивлена. Почему-то вообще не предполагала, что эти двое из команды Итана окажутся убийцами». «Совсем не зря. Вот совсем», — улыбнулся Эдвард. «В конце концов, тогда он принял наше предложение за угрозу. Может, стоит повторить сейчас так, чтобы он точно понял суть?» Эсил с Саяной сражались с рыцарем, который двигался аномально быстро. Им определенно приходилось нелегко, но броситься им на помощь я не осмеливалась, тогда бы против Итана сражались бы двое. К счастью или к несчастью, они пока только болтали, но кто знал, когда они набросятся на него, и о чем они сейчас говорят? «Предложение?» — спросил Итан. «И какое же предложение может быть у самоубийц? Эй-эй, чего так грубо?» — рассмеялся Эдвард. «Больше он не казался мне ни добряком, ни искренним человеком, скорее, немного сумасшедшим». «А как иначе? Вы собираетесь уничтожить свет, чтобы убить всех вокруг и себя в том числе?» — спросил Итан насмешливо. «Насчет всех вокруг соглашусь, а вот себя мы не убьем. В конце концов, наши тела давно уже состоят из тьмы, а не света», — развел руками Эдвард. «И по ощущению, это ничуть не хуже света. Я бы сказал, что лучше. Боль, печаль, страдания. Тьма поглощает все». «И какое же предложение вы собираетесь сделать?» спросил Итан, улыбаясь высокомерно и чуть насмешливо. «Признаться, у меня руки уже чуть подрагивали из-за того, что мы никак не начали сражение. Не то, что я хотела. В конце концов, против людей я никогда не дралась. Но ожидание выматывало. А Эдвард все продолжал болтать. Он так легко рассказывал ту информацию, которая нас интересовала, что я не могла избавиться от ощущения, нас уже давно воспринимают как мертвых. Тьма уже давно поняла, что без союзников ей никак. Вот только кто станет ее приверженцем, когда все важное давал людям свет? Точнее, почти все. Моральное страдание, душевную боль, терзание и отчаяние свет не излечивал. И тогда тьма стала отыскивать людей, которых эти чувства переполняют, предлагая им спокойствие и избавление от этих чувств. Так у нее появились первые союзники, которые помогали ей искать новых приверженцев. Или же создавать этих приверженцев, методично доводя их до той степени отчаяния, когда они соглашались сотрудничать с тьмой. «Например, вы заманивали детей на территорию тьмы, где они могли погибнуть, а потом предлагали стать союзником тьмы, пользуясь их отчаянным положением?» — спросила я, даже не подумав сдержать свой гнев. «Заманивали? Как грубо. Мы давали шанс. Да и не так уж много детей стало приверженцами тьмы. Ленирс — мир, куда отправляют безнадежно больных. Здесь очень много людей знают, что такое невыносимое душевные терзания сказал Эдвард. и которые с удовольствием согласятся от этих эмоций избавиться. Свет не так совершенен, как вы думаете. Тьма ничуть не хуже. Поэтому было бы неплохо дать ей чуть больше места в этом мире, не думаете? Тогда ты заманил меня, чтобы я тоже стал союзником тьмы, — уточнил Этон. Верно, верно, — ответил Эдвард. Но, увы, ты не принял наше великодушное предложение. А потом ты оборвал с нами связи и вообще сбежал. И явился ровно в тот момент, когда мы приступили к следующей части плана. Убийство двухклассовых? Именно. Жаль, жаль, что по старой дружбе ты даже не поболтал с нами, как вернулся, а сразу бросился расследовать эти дела. «Эй, ребят, я всё понимаю, но давайте, может, сражаться? Болтать просто так посреди боя, вспоминая прошлое, это как-то слишком, не находите? Даже в фильмах меньше пафоса». Рявкнула Саяна, отступая за эсела когда молчаливый убийца снова набросился на них. «Свет вас задери! Да я сдохну от ваших разговоров быстрее, чем от этого урода! Исцеляющий ливень!» «Просто так?» — развернулся к ним Мак. «Совсем непросто. Мы всего лишь ждали, когда наш маленький сюрприз доберется. Ну, а я решил немного уважить итона Как человек, который не единожды спасал мне жизнь во время рейдов, ты имеешь право знать всю правду», — сказал Эдвард, а потом улыбнулся и добавил. хотя бы перед смертью. Перед смертью? Я ещё крепче сжала посох, пытаясь понять, о чём они. А потом увидела количество движущихся в нашу сторону порождений, то побледнела. Это совсем не смешно. Это была небольшая армия. Даже с учётом того, что все мы были довольно сильны, победить стольких лишь в четвером невозможно. Что ж, наслаждайтесь, а мы постоим в сторонке и посмотрим. На нас порождение тьмы не нападут, в атли... Маг прервался и закашлялся, после чего неверяще уставился на меч Итана, торчащий из груди. Даже я вздрогнула. Мне казалось, что я сосредоточена на окружающей обстановке, поэтому замечу мельчайшие движения. Но я даже не увидела, когда Итан двинулся вперёд и убил мага. «Саяна, заканчивайте играться с этим рыцарем!» — крикнул Итан. «Надо убираться отсюда, пока не стало поздно». «Эй, что за отношение Думаешь, приятно было притворяться слабой идиоткой, отвлекающей этого дурака?» пока ты там вытаскивал нужные сведения?» Прокричала в ответ девушка, явно возмущённая до глубины души. Эдвард, до этого стоявший неподвижно, сообразил, что дело швах, и двинулся в мою сторону. «Исцеляющий свет!» — рявкнула я, направив в него атакующее заклинание. Судя по выражению лица этого танка, бедняга явно был уверен, что лекарь, который кричит лечащее заклинание, должен лечить, а не пытаться убить. Ну что ж, его ждал сюрприз. «Жаль, что недостаточный, чтобы убить». Неожиданно Эдвард выхватил свой щит и швырнул его куда-то вправо вверх. «Зачем он?» «Когда раздался болезненный вскрик Лилибет, я всё поняла, но было уже поздно». Опоздал и Итан, который пронзил мечом Эдварда, даже не попытавшегося сопротивляться. «Ха-ха!» Хрипло рассмеялся Эдвард, откашляв немного пенистой крови. Меч итона пробил лёгкие. «Вы умрёте здесь И даже если кто-то из вас сбежит и всё расскажет, то ничего не изменится. Вы думаете, что победили? Убили нас, узнали правду, и теперь всё будет хорошо? Свет восторжествует, тьма умрёт, да? Но нас больше, чем вы думаете. Намного больше. Мы не думали, что нас так быстро обнаружат, но это только ускорило приближение тьмы, понимаете? Сегодня это будет столица. Завтра все остальные города. О чём он? нахмурилась, подошедшая ближе к умирающему врагу Саяна. «Что значит, это его сегодня столица? Лучше бы спросила, что мы будем делать с надвигающимися порождениями. У нас меньше трех минут, и убежать мы не успеем. У нас два лекаря. Может, щиты?» спросила Саяна, но по ее неуверенному тону я поняла, что идея так себе. «Нам нужна минимум пара АОЕ-дамагеров». «АОЕ?», «Аое спросила я. «Тип дамагеров, которые бьют массовой атакой по площади». объяснила Саяна. «Ну, по крайней мере, один у нас есть», сказал Итан. «Кьяра, я правильно понимаю, чем сильнее твое целительское заклинание, тем сильнее оно бьет в твоей форме боевого лекаря». «Да», — ответила я. «Саяна, какое самое мощное заклинание в арсенале лекарей?» спросил Итан. «По идее, массовое воскрешение, но ни один тип воскрешения не работает на территории тьмы», растерянно сказала Саяна. «Стой, стой! Ты хочешь, чтобы Кьяра ударила по ним масс-атакой?» Но... Не «но». Это отличная идея. Она раздолбала к чертям весь мой тренировочный зал. Ты уж извини, но даже порождения тьмы не обладают подобной прочностью. Если Итан сказал, что это сработает, значит, это сработает. В отличие от Саяны, я ни капли не сомневалась. «Массовое воскрешение!» — сказала я, когда порождения тьмы оказались в зоне поражения. Признаться, я была уверена, что снова пойдет что-то вроде метеоритного дождя, но ошиблась. Из-под земли вылезли прозрачные гробы, которые запаковали каждое порождение тьмы, попавшее под удар. «Интересная анимация», — заметил Эсил, который тоже не стоял без дела, а атаковал массовыми заклинаниями. И хотя его и Итана атаки были эффективными, без капли преувеличения могу сказать, что большую часть мини-армии порождений тьмы убила я. Когда всё закончилось, у меня даже голова чуть закружилась. Упасть мне не дал Итан. «Доставай флаконы с синим зельем и медленно пей, пока не почувствуешь, что бодра весела». «Хорошо?» — сказал Итан, заботливо поддерживая меня за плечи. «Итан, а твой фамильяр?» — неуверенно спросила я. «Скоро оправится», — ответил мужчина. «Еще минут десять и будем возвращаться. Надо еще разобраться, что он имел в виду, говоря о столице». Я посмотрела в ту сторону, где должна была находиться столица. Несмотря на приличное расстояние, Её легко было найти по огням, которые всегда горели высоко-высоко. Но сейчас я эти огни не видела. Ужасающее предчувствие затопило с такой силой, что мне даже показалось, что огни столицы как-то поблёкли. Я потрясла головой, снова посмотрела на столицу и поняла, что мне не показалось. итон почему огни потухли?» Я обернулась в сторону мужчины, но увидела лишь чуть побледневшее лицо и плотно сжатые челюсти. Он тоже заметил, что что-то не так. Огни поддерживаются светом. сказала Саяна. «Если они тухнут, значит, алтарь света не работает. А не работать он может только в том случае, если столицу затопила тьма». «Там же Кай!»